Проведовать обо всем тайно, Чтоб то дело между ними и всем войском успокоить И злобе вдаль распространяться не дать. Только что Алмазов промолвил о мировой, Гетман отвечал, «Хотя бы Рословец в чем-нибудь мне и больше досадил, То я бы ему простил. Но этого дела...» Никак так оставить нельзя, потому что Рословец говорил, будто к нынешнему его делу много советников, будто меня Гетмана на этой стороне не любит. Так пусть его судит старшина по войсковым правилам, пусть он советников своих укажет, кто меня не любит. Не только у нас в малороссийских городах плуты и своевольные люди есть, но и в великороссийских городах и в иных странах где и под страхом живут, и там без плута не бывает, а у нас в малороссийских городах — вольность. Если бы государской милости ко мне не было, то у них бы на всякий год было по десяти гетманов». Возвратясь в Москву, Алмазов донес, что все начальные люди бронят рословца, а про гетмана никаких слов дурных не говорят. Архиепископ запретил стародубскому духовенству служить за то, что Рословец прибил одного священника. Наконец, Самойлович дал знать в Москву, что Рословец затеял дело по совету протопопа семёна Адамовича. Алмазова немедленно опять отправили в Батурин. Он повез Рословца на войсковой суд Но в грамоте своей гетману царь писал, что он простил преступника, который раскаивается. Между тем всю весну и лето ходили слухи, что султан собирается под Киев. Для подкрепления Рамадановского и Самойловича двинулся в Путивль боярин князь Василий Васильевич Голицын. Рамадановский и Самойлович получили указ давать отпор неприятелю. Если же турки и татары под Киев и на восточную сторону не придут, то идти к Днепру и за Днепр промышлять над Чигириным и Дорошенком, применяясь к прежним указам царя Алексея Михайловича и смотря по тамушнему делу. О турках не было слышно, и Рамадановский с Самойловичем двинулись к Днепру. Не доходя ста верст до реки, они отправили вперед стольника Григория Косогова с пятнадцатью тысячами московского войска и бунчужного Леонтья Полуботка с четырьмя полками. Увидав царское войско, прибрежные места, зависевшие от чигерина начали поддаваться. Косогов с Полуботком, подошедший под Чигирин, схватились с тамошними казаками. Но после боя начались переговоры. Косогов послал Дорошенко увещательную государеву грамоту. На этот раз Дорошенко ничего больше не оставалось, как исполнить царские требования. Священники с крестами, старшина и чигиринские жители явились в обоз, к осаждающим на речку Янычару, в трех верстах от города, и принесли присягу. Дорошенко отправил своего двоюродного брата Кондрата Тарасенко и писаря Ваяхевича Крамадановскому и Самойловичу с просьбой, чтобы прежние обещания, ему данные насчет сохранения здоровья и имущества, были исполнены. И когда воевода и Гетман уверили его в этом, он приехал к ним в сопровождении двух тысяч человек и положил пред ними клейноты, булаву, знамя и бунчук. чегирин великому государю и всей Украине надобный город был занят царскими войсками, пополам московскими и малороссийскими. С торжеством... Возвращался Самойлович от Днепра. В Переяславле он нашел Алмазова с Рословцем. Выслушав о желании великого государя, чтоб преступник был прощен, Самойлович отвечал. «Я без государева указа никакого наказания Рословцу не ученю, но теперь объявилось новое дело. Бывший дорошенко в генеральный писарь Ваяхевич подал мне сказку на письме за своей рукою, что нежинский протопоп Семен Адамов присылал к Дорошенко казака Дубровского, приказывая с ним, что все хотят иметь гетманом Дорошенко, а именно полковники. Стародубский Петр Рослович, Прилудский Лазарь Горленко, Дмитражка Райча, бывший генеральный писарь Карп Мокриев, Да не только старшины и чернь. Сам государь не хочет меня, Самойловича, иметь гетманом. Чего Дорошенко хочет, то надо мною и сделают. Захочет убить — убьют. Или в Москву отошлют, как многогрешного. Протопоп поцеловал крест на том, что так сделается, и прислал этот самый крест к Дорошенко — А Дорошенко отдал его мне. 3 октября привели Рословца пред Гетмана и старшину. «Я был надеялся, — сказал ему Самойлович, — что такого другого приятеля у меня и нет, как ты, пётр А ты, забыв Бога и присягу, хотел за добродетель мою к тебе убить меня? Да Господь Бог не помог». Я ни в каком совете с протопопом не бывал, отвечал рословец. Дел его никаких не знаю. Моя вина одна, что поехал без гетманского ведома и отпуска к царскому величеству, побоясь чёрной рады, чтоб меня не убили. Тут рословец повалился на землю перед гетманом и лежал долго. 27 октября великий государь указал, и бояре приговорили в передней Пресвятейшем Патриархе Рословца с советниками судить войсковым правом. Суд назначен был в январе. Но прежде Рословца надобно было решить важный вопрос. Что делать с Дорошенком? Где ему жить? Сначала Ромадановский и Самойлович поместили его в Соснице, В Черниговском полку в ноябре отправили в Батурин стольник князь Иван Волконский с приказом гетману прислать Дорошенко в Москву для подтверждения присяги. Для успокоения Самойловича Волконский должен был ему говорить, что Дорошенко берется в Москву из уважения к его же Самойловичевой верной службе. Дорошенко ему гетману давний неприятель. Так что, будучи на этой стороне, по-прежнему своему злоковарству не вымышлял каких-нибудь противных на него дел и не побуждал бы козлу людей, не желающих покоя.